Глава 60. «Это не вы сотрете меня с лица земли, это я сотру в порошок вашу жалкую организацию», — улыбнулся ворон старейшине, и эта улыбка, словно высеченная в камне, не оставляла ни малейшего сомнения в том, что он выполнит угрозу. «У вас есть то, что принадлежит мне», — произнес он ледяным тоном, надвигаясь на Иннокентия Михайловича. Ворон с усмешкой перевел свой взгляд с лица старца, смотрящего на него с презрением и укором, на ровную плоскую стену в кабинете Марии и пристально уставился на точку в двух метрах от пола. С тихим щелчком отворился замок потайного сейфа, и его дверцы бесшумно распахнулись, открывая доступ к содержимому, среди которого находился и компромат, с таким трудом добытый Алексом. Легким взмахом руки ворон телепортировал все содержимое сейфа в свой рабочий кабинет в обители. После этого он с холодной презрительной насмешкой поглядел на застывшего в углу старейшину, парализованного мощной энергией черного мага. А затем таким же взмахом руки на расстоянии свернул шею Иннокентию Михайловичу, старейшему члену Ордена Света. «Тебе пора на отдых, старик». С издевкой произнес он, наблюдая, как тело старейшины с глухим стуком падает на пол. В этот момент дверь в кабинет распахнулась и вбежал Ян. Проходя мимо по коридору, целитель почувствовал смерть старейшины, хоть и не мог определить ее причины. Увидев открывшуюся перед ним картину, он замер, в шоке наблюдая за тем, как очертания фигуры ворона с Марией на руках бесшумно растворяются в воздухе. Ян кинулся к поверженному Инокентию Михайловичу и сразу понял, что не в силах вернуть его к жизни. Он умел исцелять живых, но возвращать с того света мертвых было не в его власти. «Мария!» — с тревогой прошептал Ян. «Надо предупредить старейшин!» — пробормотал он и бросился бежать в тронный зал. Старейшин было всего трое. И с лицами, застывшими от скорби, они стояли друг напротив друга посреди тронного зала. Они почувствовали гибель Накентия Михайловича, словно эта смерть была их собственной. Они так долго работали вместе, что их энергия и биополя переплелись между собой. И смерть одного из них, невыносимой физической болью и чувством огромной утраты, отозвалась в каждом. Они без слов поняли все, что происходит. И когда Ян ворвался в тронный зал, ему уже не было необходимости объяснять им что-либо. Они уже все знали. В момент смерти Иннокентия Михайловича они поняли, что ворон пробил защитные экран ордена телепортировался в кабинет Марии, забрал компромат, убил старейшину и похитил Марию. Они поняли все, и даже то, что все это время среди них был предатель. И этим предателем, длительное время саботирующим работу Ордена, день за днем разрушающим защитный экран изнутри, был Борф. Борф сидел в одиночестве в одном из особняков Ворона, в красиво обставленном рабочем кабинете, раскинувшись в уютном кресле, и ожидал прихода Ворона. У него не было терзаний совести относительно своего поступка. Приняв решение однажды, он уже больше не сомневался в правильности выбранного пути. Он взвесил все за и против и пришел к выводу, что его предательство принесет больше пользы для людей, нежели преданность Ордену. Полгода назад Ворон предложил ему сделку и смог убедить Борфа, что то, чем занимается Орден Света, — это лишь мелочи. Капля в море по сравнению с той пользой... Какую могла бы принести организация такого уровня для всеобщего блага человечества?» Уставившись немигающим взглядом куда-то в пространство, Борф вспоминал события полугодовой давности. «Ты мог бы стереть зло с лица всей Земли», вкратчиво улыбаясь, убеждал его тогда ворон. «Ваши ордены на сотую часть не используют те возможности, которыми он обладает. Я считаю, что проблема преступности...» «Необходимо решать на государственном уровне. Нужно изменять систему, совершенствовать полицию, социальную сферу. Только так можно что-то изменить в этой стране и принести реальную пользу. И я могу помочь тебе в этом. Хоть ваш орден стараниями Марии и записал меня в число врагов, я не считаю себя злодеем. Я не делю мир на белое и черное». Вздохнул Ворон, стараясь придать тону своего голоса максимально убедительное выражение. Борф сидел в кресле, молча и с непроницаемым выражением лица выслушивал его монолог. «Я просто бизнесмен, деловой человек, и везде ищу выгоду. Я отделился от Ордена, когда понял, что только настоящая, реальная политическая власть в силах изменить что-либо в этой стране. Спасая жизнь каким-нибудь глупым девчонкам, шляющимся посреди ночи после пьяных вечеринок и дискотек, снимая с крыш самоубийц, Этих идиотов, которые сами сделали свой выбор. Вы тратите силы и свой дар впустую. Вы мечете бисер перед свиньями. Так ли опасны все эти маньяки, садисты и убийцы, которых вы ловите? По сравнению с некоторыми государственными деятелями. Ведь полно политиков, депутатов, чиновников, которые приносят несравнимо больший вред. Как пиявки, наживаясь на богатстве России. Они не приносят никакой пользы, хоть и обладают достаточной силой, властью и влиянием. Чтобы изменить ситуацию в стране, облегчить жизнь простым людям. Зачем тратить свой дар на то, чтобы останавливать каких-то жалких маньяков, несчастных психов, в счет жертв которых исчисляется единицами, если можно принести пользу миллионам? Нужно мыслить масштабнее. С горячностью воскликнул Ворон. С удовлетворением он отметил, что в глазах Борфа промелькнуло едва заметное согласие с этой мыслью. «Я на верном пути», — понял Ворон.